Глава 11 Комиссар умер 1 мая. Произошло это как-то незаметно. Еще утром, умытый и причесанный, он дотошно выспрашивал, убривший его парикмахерши, хороша ли погода, как выглядит праздничная Москва, порадовался, что начали разбирать на улицах баррикады, Посетовал, что в этот вот сверкающий, богатый весенний день не будет демонстрации. Пошутил над Клавдией Михайловной, предпринявшей по случаю праздника новую героическую попытку запудрить свои веснушки. Казалось, ему стало лучше, и у всех родилась надежда, может быть, дело пошло на поправку. Уже давно... С тех пор, как он лишился возможности читать газеты, к его койке провели наушники радиотрансляции. Гвоздев, немного смекавший в радиотехнике, что-то реконструировал в них, и теперь они орали и пели на всю палату. В девять часов диктор, голос которого в те дни слушал и знал весь мир, начал читать приказ народного комиссара обороны. Все замерли, боясь пропустить хотя бы слово и вытянув головы к двум черным кругляшам, висевшим на стене. Уже прозвучали слова под непобедимым знаменем великого Ленина «Вперед к победе!» А в палате еще царила напряженная тишина. «Вот разъясните мне такое дело, товарищ полковой комиссар!» — начал было Кукушкин, И вдруг вскрикнул с ужасом «Товарищ комиссар!» Все оглянулись. Комиссар лежал на кровати. Прямой, вытянутый, строгий, с глазами неподвижно устремленными в какую-то точку на потолке. И на лице его, осунувшемся и побелевшем, окаменело торжественное, покойное величавое выражение. «Умер!» — вскрикнул Кукушкин, бросаясь на колени у его кровати. «Умер!» Вбегали и выбегали растерянные сиделки. Металась сестра, застегивая на ходу халат. Влетел ординатор, не обращая ни на кого внимания. По-детски зарыв лицо в одеяло, шумно сопя, вздрагивая плечами и всем телом, рыдал на груди покойного лейтенант Константин Кукушкин, вздорный, неуживчивый человек. Вечером этого дня в опустевшую срок вторую принесли новичка. Это был летчик-истребитель, майор Павел Иванович Стручков — из дивизии воздушного прикрытия столицы. В праздник немцы решили совершить на Москву большой налет. Их соединения, двигавшиеся несколькими эшелонами, были перехвачены и после жестокого сражения разбиты где-то в районе Подсолнечной, и только один юнкерс прорвался сквозь кольцо и, набирая высоту, продолжал путь к столице. Экипаж его решил, должно быть, любой ценой выполнить задание, чтобы омрачить праздник. Вот за ним-то, заметив его еще в суматохе воздушного боя, и погнался Стручков. Он летел на великолепной советской машине, из тех, какими начала тогда переоснащаться истребительная авиация. Он настиг немца высоко, в шести километрах над землей, Уже над подмосковной дачной местностью. Сумел ловко подобраться к его хвосту и, поймав врага в целик, нажал гашетку. Нажал и удивился, не услышав знакомого тарахтения. Спусковой механизм отказал. Немец шел чуть впереди. Стручков кинулся за ним, держась в мертвой зоне, прикрытый килем его хвоста от двух пулеметов, защищавших бомбардировщик сзади. В свете чистого майского утра Москва уже вырисовывалась неясно на горизонте ворохом серых громад, затянутых дымкой. И Стручков решился. Расстегнул ремни... Откинул колпак и сам как-то весь поджался, напряг все мускулы, будто готовясь прыгнуть на немца. Точно приладив ход своей машины к ходу бомбардировщика, он прицелился. Мгновение они висели в воздухе рядом, один позади другого, словно близко привязанные друг к другу невидимой нитью. Стручков четко видел в прозрачном колпаке Юнкерса глаза немецкого башенного стрелка, следившего за каждым его маневром и выжидавшего, когда хоть кусок его крыла выйдет из мертвой зоны. Он видел, как от волнения немец сорвал с себя шлем и даже различил цвет его волос, русых и длинных, спадавших на лоб сосульками. Черные рыльца спаренного крупнокалиберного пулемета неотрывно смотрели в сторону Стручкова и пошевеливались, как живые, выжидая. На мгновение Стручков почувствовал себя безоружным человеком, на которого вор наставил пистолет. И он сделал то, что делают в таких случаях смелые безоружные люди. Он сам бросился на врага, Но не с кулаками, как это сделал бы на земле. Он бросил вперед свой самолет, нацелившись сверкающим кругом своего винта в хвостовое оперение немца. Он даже не услышал треска. В следующее мгновение, подброшенный страшным толчком, он почувствовал, что перевертывается в воздухе. Земля понеслась у него над головой и, став на место, со свистом ринулась ему навстречу, ярко зеленое и сияющая. Тогда он рванул кольцо парашюта. Но прежде чем без сознания повиснуть на стропах... Краем глаза он успел заметить, что рядом, вращаясь, как кленовый лист, сорванный осенним ветром, обгоняя его, несется вниз сигарообразная туша Юнкерса с отрубленным хвостом. Стручкова, бессильно раскачивавшегося на стропах, крепко ударила о крышу дома, и он без сознания упал на праздничную улицу московского пригорода, жители которого с земли наблюдали его великолепный таран. Они подхватили его, отнесли в ближайший дом. Прилегающие улицы сразу же заполнила такая толпа, что вызванный врач еле пробрался к крыльцу. От удара о крышу у летчика оказались поврежденными коленные чашечки. Весть о подвиге майора Стручкова была немедленно передана по радио специальным выпуском последних известий. Председатель Моссовета сам провожал его в лучший госпиталь столицы. И когда Стручкова доставили в палату, вслед за ним санитарки внесли цветы, кульки с фруктами, коробки конфет, дары благодарных москвичей. Это был... Веселый, общительный человек. Чуть ли не с порога палаты он осведомился у больных, как тот в госпитале насчет пожрать, строг ли режим, есть ли хорошенькие сестры. А пока его перебинтовывали, успел рассказать Клавдии Михайловне забавный анекдот на вечную тему о военторге и вернуть довольно смелый комплимент ее внешности. Когда сестра вышла, Стручков подмигнул ей вслед. — Симпатия, ага. Строга? — Небось, держит вас в страхе божьем. Ничего, не дрейфьте. Что, вас тактики не учили, что ли? Неприступных женщин нет, как нет и неприступных укреплений. И он расхохотался, раскатисто громко. Он вел себя в госпитале, как сторожил как будто пролежал тут целый год со всеми в палате он сразу перешел на ты и когда ему понадобилось высморкаться бесцеремонно взял с тумбочки мерещегово носовой платок из парашютного шелка со старательно вышитой метеорологическим сержантом меткой от симпатии он подмигнул алексею и спрятал платок себе под подушку тебе друг хватит А не хватит, симпатия еще вышьет. Ей это лишнее удовольствие. Несмотря на румянец, пробивавшийся сквозь загаровый щек, был он уже не молод. На висках, у глаз, гусиными лапками лучились глубокие морщинки, и во всем чувствовался старый солдат, привыкший считать домом то место, где стоит его вещевой мешок где на рукомойнике лежат его мыльница и зубная щетка. Он внес с собой в палату много веселого шума и сделал это так, что никто не был на него за это в обиде, и всем, казалось, знают они его уже давным-давно. Новый товарищ пришел совсем по сердцу, и только не понравилась его явная склонность майора к женскому полу которую тот, впрочем, не таил и о которой охотно распространялся. На следующий день хоронили комиссара. Мересьев, Кугушкин, Гвоздев сидели на подоконнике выходившего во двор окна и видели, как тяжелая упряжка артиллерийских коней вкатила во двор пушечный лафет как, сверкая на солнце трубами, собрался военный оркестр и с троем подошла воинская часть. Пошла Клавдия Михайловна и согнала больных с окна. Она была, как и всегда, тихая и энергичная, но Мересьев почувствовал, что голос у нее изменился, дрожит и срывается. Она пришла измерить новичку температуру. В это время оркестр Во дворе заиграл траурный марш. Сестра побледнела, термометр выпал из ее рук, и сверкающие капельки ртути побежали по паркетному полу. Закрыв лицо руками, Клавдия Михайловна выбежала из палаты. — Что с ней? — Милого ее, что ли? Стручков кивнул головой в сторону окна, откуда плыла тягучая музыка. Никто ему не ответил. Свесившись через подоконник, все смотрели на улицу, куда из ворот медленно выплывал на лафете красный гроб. В зелени, в цветах лежало тело комиссара. За ним на подушках несли ордена «Один, два, пять, восемь». Опустив головы, шли какие-то генералы. Среди них тоже в генеральской шинели, но почему-то без фуражки шел и Василий Васильевич. Позади, поодаль от всех, перед медленно отбивавшими шаг бойцами, простоволосые, в белом своем халатике, спотыкаясь и, должно быть, не видя ничего перед собой, шла Клавдия Михайловна. В воротах кто-то накинул ей на плечи пальто. Она продолжала идти. Пальто соскользнуло с ее плеч и упало, и бойцы прошли, раскалывая шеренги пополам и обходя его. Хлопцы, кого хоронят? – спросил майор. Он тоже все пытался подняться к окну, но ноги его, зажатые в лупки и залитые в гипс, мешали ему, и он не мог дотянуться. Процессия удалилась. Уже издали глухо плыли по реке, отдаваясь от стен домов тягучие торжественные звуки. Уже вышла из ворот хромая дворничиха и закрыла со звоном металлические ворота, а обитатели сорок второй все еще стояли у окна, провожая комиссара в его последний путь. «Кого же хоронят, ну?» Чего это вы все точно деревянные!» — нетерпеливо спрашивал майор, все еще не оставляя своих попыток дотянуться до подоконника. Тихо, глухо, над треснутым и словно сырым голосом ответил ему наконец Константин Кукушкин. «Настоящего человека хоронят, большевика хоронят». И Мересьев запомнил это. Настоящего человека. Лучше, пожалуй, и не назовешь комиссар. И очень захотелось Алексею стать настоящим человеком. Таким же, как тот, кого сейчас увезли в последний путь.